Глава 16 Дим открыл глаза, вокруг было светло и ярко, но было как минимум понятно, что он не умер. Во-первых, потому что не было ни золотых врат с апостолом Петром, ни чертей с котлами и сковородками, зато пахло аптечным пунктом и из вентиляционной системы тянуло свежим воздухом. а на краю видимости моргал счетчик с двумя десятками писем и четырьмя сотнями системных уведомлений. Дим развернул меню интерфейса. Ваша социальная значимость достигла порога в 250 тысяч ОСЗ. Поздравляем! Дим Сетт, системой нового ковчега вам присвоена каста «Ремесленник». Разблокировано. Возможность переселения в первый периметр доминиона Возможность переселения в центральный купол доминиона Индекс стоимости жилья 3 Доступен ремесленный социальный пакет Бесплатное базовое образование Возможность поступления в высшие технические школы и прочее Выборное право Безлимитное посещение театра Бумажной библиотеки, музея прошлой эпохи, за осада, индекс цен 2. Возможность оформления патента, возможность контрактной службы. Ценность вашего голоса, мнения решения 50. Выберите дальнейшее развитие в иерархии. Каста воинов – 500 тысяч ОСЗ. Каста технополитов – 500 о с время на принятие решения не ограничено внимание до осуществления выбора очки социальной значимости начисляться не будут не задумываясь дим выбрал второй вариант он творец а не разрушитель да и ощущать груз воинской ответственности воюя у черта на рогах за чужие цели не для него это Закончив с первой хорошей новостью, Дим перешел к следующему системному сообщению. Ремесленник Дим Третий уровень. 34 992 очка социальной значимости. Награды. Орден Тита шестой степени ожидает вручения. Знамя Инока Пересвета ожидает вручения. Атрибуты. Сила 34-1. Выносливость 43, интеллект 51 Импланты, нейроинтерфейс, номер неизвестно Нейропорт Гефест, 8 слотов, производство Невский синдикат Киберпротез левой руки, Шукаку, производство Край Земли Синтетическая печень, Они, производство Край Земли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 Кулинария – 7, химия – 2, качество – авантюризм – 8, любопытство – 5, концентрация – 6, аналитика – 9. Очки социальной значимости, необходимые для перехода в следующий класс, были получены благодаря инфокарте, созданной Димом. Ожидаемая награда за осуществление диверсии так и не пришла. Скорее всего, это связано с тем, что еще не было вручено официальных наград, которые высвечивались в профиле. Инфокарта, созданная Димом, продавалась всего в течение четырех дней, а затем ее заблокировали для общего пользования. В принципе, логично. Конфедерация официально является союзом доминионов. Но каждый из них является частично самостоятельным государством. Никто не собирается делиться своими технологиями. Поэтому Невский синдикат и специализируется на технологическом производстве и торговле. Край света на кибернетических улучшениях организма. Новый ковчег же на производстве силовых щитов и так далее Все доминионы продают союзникам лишь конечный продукт без технологии производства. Дим не удержался и заглянул на свой счет. Ваш баланс. 754921 энергоимпериал. У Дима закружилась голова от количества цифр на счету. Такое количество денег сложно представить, но сложнее было придумать, куда можно потратить такую сумму. Неожиданно интерфейс потемнел. Такое уже случалось однажды, когда Дим оказался в карцере. Это не было внешним вмешательством, скорее внутренним. С Димом желала поговорить сама система. «Приветствую, Дим Сетт!» У системы не было голоса. Каждое слово являлось нарезкой из аудио и видеофрагментов. «Добрый день», — ответил Дим в черноту, — Сейчас он разговаривал с истинным богом нового мира. Дим не забыл о своей миссии. Из-за разномастности голосов в нарезке не чувствовалась интонация. Нет. Хорошо. Произошедшее было приготовлением. Миссия Дима по спасению конфедерации только начинается. И начать необходимо с нового ковчега, произнесла система, меняя в разнобой голоса. «Можно задать вопрос? Почему именно я?» Дим долго обдумывал возможный разговор с системой, и вопросов накопилось немало. «Димсет Дим подходит больше других. Твое продвижение требовало минимального вмешательства в баланс». Слух постепенно привыкал к манере речи системы. «Почему во время имплантации нейроинтерфейса с меня не списали очки социальной значимости?» Имплантат димасета является неучтенной опытной разработкой класса Alphaальфа-rim. Неучтенный имплант нельзя проводить через платежные данные. в них я не могу вмешиваться. Возможности модуля димасета, интерфейс и операционные мощности кратно выше, чем таковые у стандартных нейрооптических модулей. Система советует не сообщать никому об этом во избежании последствий. «Почему меня награждали за обман? Откуда такой бонус ОСЗ за рядовые действия?» настало время второго вопроса. Мотивация действовать не шаблонна. Стандартно мыслящий человек не способен победить тиранический строй. Для быстрого развития Дима Сета было необходимо минорное вмешательство. в виду отсутствия личных ресурсов, странно ответила система. Из него следовало, что система хочет, если не разрушения нового ковчега, то как минимум свержения социального строя. Если бы Дим был хоть в половину таким религиозным, как Ром, то натворил бы дел. Система и в самом деле знала, кого выбирает в свои агенты. Что я должен делать? Димсет Дим должен расти, развиваться и не лезть вверх по кастовой лестнице. «Тебе не должны видеть угрозу. Смирение, вера и послушание. То, что должны видеть в тебе окружающие. Никаких амбиций. Своим быстрым ростом Дим Сет привлек излишнее внимание. Нажил серьезного врага», — направляла система. Теда Шадо закинул удочку Дим, хоть и понимал, что его предположение вряд ли верно. И тот, кто внушил Лерму подставить Дима, скорее всего, был духовником. Судья Август Сэм, ответила система. Помочь разобраться с Августом Сэмом система не может. Он чист сам и фанатичен до чистоты других. Почему меня не разобрали на органы? Ведь в публичном доме не было камер, и как единственно выживший в запертой комнате я априори должен был быть признан виновным. Дело в интерфейсе Дима Сета. Он записывает мышечную сердечную гормональную активность. но его записи доступны только для просмотра системы. Приговор выносится коллегиально системой и судейским кубом. Это было последнее вмешательство системы. Внезапно, будто включили свет и звук, единомоментно чернота системы исчезла, и прямо перед лицом Дима обнаружилось растерянное лицо Рома, который, не жалея сил, лупил его по щекам. «Я думал, ты в коме!» — пробасил Ром, отпуская лицо Дима. «По показаниям датчиков ты был в сознании, но не реагировал». «Нет, воин Ром Лерм», — улыбнулся Дим. «Ага», — расплылся в улыбке здоровяк. «Странно, что тебе повысили касту до вручения наград». Позади Рома послышался густой низкий голос. Дим сразу узнал его. Легат Роспер тоже находился в палате. «Мехдесантник Ром Лерм, подождите снаружи. У меня, гражданину Диму Сету, деликатный разговор». Ром отдал честь и, чеканя шаг точно на плацу, покинул медблок. Легат вытянул руку к глазку камеры в углу палаты, и индикатор той погас. «Итак...» «Гражданин Дим Сетт, от лица Доминиона выражаю вам высокую благодарность за активные действия в стане противника. Расходы на ваше медицинское обслуживание полностью покрыл Доминион. Также после вашего выздоровления состоится торжественное награждение за участие в боевых действиях и диверсионную работу». Дим попытался изобразить воинское приветствие, но легат не оценил. Вы не находитесь на военной службе, а потому отставить кривляние. Закончим с официальной частью и перейдем к сути моего визита. Информаторы конфедерации докладывают о скоплении войск халифата на внутренних границах. В частности, речь идет об Эмирате Новая Персия. Причины данных маневров неизвестны. А неофициально смею предположить, что у наших южных соседей назревает военный переворот. Твой план удался, Дим. Поздравляю. Можешь радоваться и забыть, потому как все произошедшее не будет предано огласке. Обидно, но я понимаю. Новому ковчегу нужна внутренняя война в халифате, тем более что в конфедерации она тоже назревает, кивнул Дим. мысленно представляя, как могли вырасти очки социальной значимости после такой операции. Роспер верно истолковал настроение Дима. «Твой подвиг не будет предан широкой огласке, но его не забудут. Что ты говорил о внутреннем конфликте в Конфедерации?» «Доминион, Невский синдикат и его верхушка, предатели, они продают технологии не только внутри Конфедерации, но и приторговывают ими». С нашими официальными врагами. Но, думаю, Ром Лерм вам об этом уже рассказал. Попытался было сесть Дим, но головокружение заставило положить голову обратно на подушку. — Нет. Легат бросил короткий, недовольный взгляд на запертую дверь. — Рассказывай. В нарын я встретил некого Герца из Невского синдиката. — Технократ. Хозяин корпорации Медтех. Скупо кивнул Герц. Но заигравшие желваки дали понять, что ситуация с этим господином весьма непростая. Так вот, он прибыл с торговым визитом. С ним был также шех Заде Мехмед, эмир Новой Персии. Насколько я знаю, он привез оборудование для ремонта ифрита. «Ифрита? Это серьезное обвинение, ремесленник Дима У тебя есть доказательства». Дим покачал головой и, наконец, увидел свою новую руку. Белый пластик бионического протеза слушался, как и здоровая рука, но вид новой, неживой части организма резал глаз. — Я так и думал. Не распространяйся об этом, если не хочешь закончить жизнь бунтовщиком на виселице. — Ром Лерм, — произнес Дим пересохшим ртом. — Что? — Спасая меня, он попытался убить господина Герца. Тот выжил и был помещен в искусственную кому. Скорее всего, сейчас он проходит курс «Кибергизация организма, заменяя поврежденные органы». «Думаю, это можно проверить». Роспер не ответил. Встал с кровати и, не прощаясь, направился к выходу. Когда дверь закрылась, в интерфейс пришло уведомление. «Легат Роспер желает добавить вас в список контактов. Принять? Да? Нет?» 20 сентября выдалось по-августовски жарким. Как мало времени прошло с момента, когда он, простой сирота, без империала за пазухой, гулял по второму периметру и мечтал, что когда-нибудь будет жить в этих домах, а может и в кубе одной из рабочих гильдий. На особняк с подземными галереями фантазии просто не хватало. Да и каковы эти высокие белые кубы домов внутри, Дим не знал. Конечно, идеей фикс для него, как и для любого сироты, была жизнь под куполом. Но проще попасть в Нарнию или Тридевятое царство, нежели обосноваться под поликарбонатовым сводом. В приюте говорили, что рожденные там не знают неизлечимых болезней, не слышат воя песчаных бурь и не чувствуют голода. Теперь Дим знал. Врали. Но врали, не преувеличивая роскошь жизни элит. А приуменьшая. Сенат Зоосад, бумажная библиотека, наверное, за такие вот мысли система и выбрала Дима своим наместником. Протез есть протез. Даже слушайся, он в сотню раз лучше живой руки. Дим никогда не сменил бы родную плоть на титан и пластик. Оптово не давало настоящих ощущений песка между пальцев, снега в кулаке и тепла керамической кружки. Только информацию о текстуре, температуре и возможной опасности, но не ощущения. Шукаку оказался дешевым нейромеханическим протезом, собранным здесь, в новом ковчеге по лицензии «Края света». Ведь доминион кибернетиков не станет продавать передовые технологии производства даже союзникам, пока на них можно заработать. В первую же очередь Дим изучил варианты покупки, Более современных протезов И они были Дорогие и дешевые Боевые и ремесленные Специального назначения И массовая штамповка Боевые киборгизированные протезы С интегрированным холодным Кинетическим и пропульсионным оружием Многие боевые офицеры Расставались со здоровыми конечностями Ради имплантации Такого вот шансового оружия Импланты из углепластика со встроенным инструментарием и в более дорогих версиях, оснащенные даже плазменной горелкой. Выбор для ремесленников, работяг и трудяк. Потеря конечности для таких не приговор, а скорее повод поддаться модному веянию и прокачать свои возможности полезным имплантам. Цены кусались. Но сейчас Дима смущала не количество нулей, а нечто иное. Решив не торопиться с обновой и постараться привыкнуть к уже имеющейся культе, Дим направился прямиком в третий периметр. Теперь он ремесленник, и надо найти занятие под стать и по душе. Центром третьего периметра был рынок, или как его звали Шанхай. Он ничуть не изменился с последнего визита Дима. Мутные личности с татуированными лицами, профессиональные попрошайки, выставляющие на показ увечья. Попрошайки классом повыше, с врожденными патологиями. Рудиментарный хвост у подростка, за которым следовал неприметный смотрящий. Три груди у старухи, что обвисли едва ли не до пояса. Или известный всем местный пузырь, старик со вздувшимся от опухолей телом. Этот прохиндей никогда не болел раком, а опухоли были имитацией для жалостливых простаков парафин, что горячий, загнан под кожу. Но не стоит жалеть или хулить пузыря за самое истязание Дим был уверен, что сейчас он богаче даже профессионального попрошайки. Дим шел сквозь хаотичный рынок восточного сектора. Эта часть города никогда не спала, Никто не знал, когда этот рынок появился и что появилось раньше, Сенат Доминиона или Шанхай. Здесь, если знаешь, где искать, можно купить всё, От подержанных и поддельных энергореакторов и безвкусной еды до оружия и органов для имплантации. Дим знал, где искать все, что есть в Шанхае. Но сейчас он искал нечто нематериальное, вдохновение. Проходя вдоль торговых рядов, огражденных пряжей колючей проволоки, Дим вертел головой в поисках лавки с одеждой. Одеваться в Шанхае для Дима было вынужденной мерой, и дело было не в цене. Все, что есть на прилавках вечно живого рынка, контрафакт, созданный руками местных, либо украденный. Потому и хотелось избавиться от всего, что Роспер повесил на него. Дим привлек внимание власть имущих, и было бы наивно полагать, что после всего произошедшего за ним не будет слежки. Хотя бы аппаратной через камеры и чипованные вещи, купленные с его счета. Нет, Дим не считал боевого легата врагом, но и другом он ему не был. Дядька Мирт также сидел за прилавком и, надев старые линзовые очки, шил. Работал ли он для души или же создавал такой имидж, неясно. Но Дим знал, что для лавки старика шили многодетные матери, чтобы прокормить своих чад. Шили качественно, но и старик платил им старицей. «Добрый день!» — нейтрально поприветствовал его Дим. Старик оживился и поднял голову. «И вам дня доброго! Покупатели по делу!» Приветственные слова старого портного не изменились с их последней встречи. Раньше Дим не мог позволить себе товаров от Мирта, и визиты к старику носили исключительно деловой характер, а именно поиск мелкой работы, чтобы хоть как-то набить живот. — И покупать, и по делу, — ответил Дим, подходя к манекенам с плащами темных цветов. — Пятьдесят энерго, — сразу озвучил сумму Мирт. — Материал, шерсть, на локтях и плечах, накладки из кожи. Хорошая, качественная работа, но давайте начнем с чего-то более обыденного. Дим начал с выбора белья и простой одежды для дома. Затем облачился в неприметную, но качественную одежду для выхода в доминион. Серая синтетическая ткань была прочная и немаркая. В таком костюме можно ходить и в первом, и в третьем периметре, не вызывая вопросов. Их Дим взял три, заплатив за каждый по 17 энергоимпериалов. Портной помогал Диму с примеркой, давал профессиональные советы, но изредка косился на кибернетическую руку. «Дядя Мирт, вы меня не узнали?» — не выдержал Дим. «Как же? Узнал?» — ответил старик. «Ты «Иногда у меня на подхвате был. За еду работал». «Да, было дело». «А отчего же такая осторожность к сироте?» «Это ты раньше сиротой был. А кто ты есть сейчас, только Бог ведает. Деньгами соришь, точно дурак песковым Странно это!» — пристыдил Дима Мирт. Тому и в самом деле богатство жгло ляжку. «Я по делу к вам, дядя Мирт», — перешел к делу Дим. «Мне помещение нужно». «Так это тебе в канцелярию периметра?» Мирт сделал вид, что не понял сути слов Дима. «Нет, мне правильное помещение нужно. Чтобы патрули не проверяли и банды не наведывались. А если подойдет место, то и через канцелярию производства оформлю». «Параметры помещения», — перешел к делу старик. «Ангар, а лучше несколько. И комнаты для работ». «Неофициальные подземные уровни», — уточнил Мирт. «Один точно, а больше пока нет смысла». «Если грибницу задумал или дрянь всякую выращивать, знай. Травить третий периметр тебе никто не даст. Я знаю». «Хорошо», — не убирая суровость с лица, ответил портной Решала. «Зайди завтра». «И еще, мне бы костюмчик для визита под купол». «Так». «Пройдем в примерочную», — кивнул старик, указав на комнатку за тяжелой темной шторой. Собрав купленное в две сумки, старик приставил к Диму паренька-носильщика лет десяти в качестве бонуса за большую покупку. Таким бонусом когда-то был и сам Дим. Мальчишка был не только носильщиком, но и соглядатаем старого Мирта. Дим это прекрасно понимал, а потому не собирался отказываться. Пока что скрывать ему было нечего. Поселился Дим в гостевом доме на окраине второго периметра, взяв комнату с санузлом, водным и воздушным фильтрами, а также бойлером для нагрева воды. Средний номер по комплектации, какие обычно снимают командированные из других доминионов. Разве что площадь берут несколько больше, но Дим не привык жить в целой квартире. Зато он быстро привык к таким благам цивилизации, как горячая вода и воздушный фильтр. Мальчишка, представленный мир там помочь донести вещи, получил в качестве благодарности один энерго. Мельче на личности просто не было, а давать больше опасно для самого паренька. Дим знал случаи, когда местная шпана убивала из-за меньшее. Мальчишка ещё минуту отходил, не веря своему счастью. Но Дим строго-настрого приказал никому не говорить о сегодняшнем заработке. Парень кивнул, но был не в силах стереть с лица довольную улыбку. Заподанный энерго Дим попросил парня разузнать об одной мелочи, кто же является меценатом сиротского дома в восточной части третьего периметра. Парнишка кивнул и был таков. Наемный автобот с пилотом домчал Дима до внутреннего радиуса первого периметра за 20 минут. Дим будто вновь стал ребенком. Волны восторга накатывали на него от, по сути, своей будничных вещей, перегрузок при наборе скорости, желтого технобота дорожной службы, эвакуирующего с трассы загоревшийся спортивный автомобиль, черной взлетно-посадочной полосы, полный десантных авиаботов. Люди вновь покорили воздух, но по-прежнему лишь ради войны. Пропускной пункт у основания купола был многолюден. Чиновники спешили с работы, экскурсионные группы сновали в оба направления, и только один Дим, поймав небольшой страх перед грядущим, шел обособленно. Он никогда не был под куполом. Это странное чувство – когда перед тобой дверь к мечте. Она готова распахнуться, но ты медлишь, не торопишься открывать ее, боясь, что величественные замки окажутся фикцией из картона и голографической проекцией. «Кого ждешь?» — раздался знакомый голос позади. Дима обернулся. Ром будто сошел с агитационного плаката у куба мехдесанта. Высокий, статный, светловолосый, в бордовом мундире с золочеными пуговицами и бордами на воротнике. А на груди планка наград. Неудивительно, что многие девушки оборачивались ему вслед. «Устроишь экскурсию?» — спросил Дим. «Конечно! Но если ты не против, совместим ее с еще одной встречей». «Легатроспер», — предположил Дим. «Он самый. Ну ты как на это смотришь?» «И давно он приставил тебя за мной следить, с того момента, как потерял мой след на просторах третьего периметра?» Ром сбледнул, не зная, что и ответить. Но Дим и не ждал от него оправданий. «Пошли уже, а то твой новый начальник будет зол». Дим давал понять, что не сердится за слежку на друга. Новоиспеченный ремесленник шел по белому коридору первым. Охранники жестом попросили его подойти, но, увидев догнавшего Дима Рома, лишь отдали честь не смея задерживать мех десант нынче не проверяют поинтересовался дим у друга будто проглотившего язык не в этом дело дим однако договорить он не успел стоило гермоворотом раскрыться впуская дима под купол как на него с агитационной голограммой взглянул второй ром лерм его голограмма стояла в победоносной позе а позади нее виднелся горящий ифрит Под стендом с голограммой горели стилизованная под металл табличка. «Ром Лерм, 25 лет, десантник Доминиона, принесший победу принорым Кала. Вчера механик, сегодня герой». «Дим, это не я!» Слушать, как здоровяк оправдывается, было смешно и нелепо одновременно. «Я не хотел!» «Тебя насильно заставили», — изобразил праведный гнев земли, а потом, раскрывая собственную игру, рассмеялся. «Сегодня ты угощаешь, герой Доминиона!»